Глава восьмая. Наши дни. Уложив дочку спать, Евгения с облегчением закрыла глаза. Услышав голоса, она посмотрела на свои руки, обдумывая, как поступить. Идти к ним или, случайно, заснуть. Мужчины сидели в кухне и о чём-то разговаривали, наворачивая борщ и отбивные. После сытного ужина она помыла дочку и понесла в спальню. прочитав несколько сказок, дождалась, когда маленькая непоседа уснёт, и просто сидела, размышляя о поведении Андрея. Пока гость ходил по магазинам, Евгения готовила под недовольным взглядом Громова. Мужчина сидел за столом и буквально прожигал взглядом хозяйку, суетящуюся над плитой. Евгения старалась не замечать его настроения и не спрашивать ни о чём, она искренне не понимала причин его недовольства. «Да, она всё же решила приготовить отбивные, но как иначе, если Ломов спас ей жизнь?» «Для неё это очень важно», — думала Громов всё же выскажется, но он молчал, наблюдая за ней. Она чувствовала его агрессию, но полагала, что причин для такого поведения нет, и он не должен так себя вести. Всё больше и больше думая об этом, она решила спросить, но тут послышался звонок в дверь. Радуюсь, что всё успела, Евгения поторопилась в коридор, но проход перегородил Громов, не давая возможности пройти. Он заострил внимание на лице взволнованной женщины и сухо произнёс: "Женя, погоди". Андрей повёл челистью и продолжил: "Чтобы не было вопросов, я сказал, что ты моя жена. Надеюсь, ты не станешь отрицать и поддержишь меня". Я вызвал Ломова для помощи, но не стоит считать, что Илья всегда столь великодушен. Нет. Мы с детства дружили. хорошо знали друг друга. Он и я довольно тяжёлые люди, но чтобы не произошло в экстренной ситуации, делаем всё необходимое, даже если между нами пропасть. Прошлое не отпускает, как бы не пытались его перечеркнуть. Не ожидая подобного разговора, Женя смутилась. Получается, по его словам, Андрей вызвал друга, с которым не общался. Понимая, что мужчина просит от неё, она кивнула, но тут же на её лице появился испуг. Андрей, боюсь, я уже сказала, что ничего между нами нет. В дверь вновь позвонили, но Громов не показал вида, не отрывая взгляда от нежного лица. Он сжал руками подлокотники коляски и сухо выдал: "Почему? Тебе понравился Илья?" "Нет, просто не хотела обманывать", пробормотала Женя, чувствуя вину. "Что за напасть? Вечно она хочет всё сделать правильно, а получается только хуже. Где обман? Ты моя жена по закону. У нас семья, и мы живём вместе". «Не важны причины и обстоятельства. Разве я обманул его? Тем более я позвал его для помощи». Чувствуя неловкость, Женя закусила губу и поспешно проговорила. «Хорошо, я скажу ему». «Нет», — громко прогархотал мужчина. «Я сам, а ты постарайся не шарахаться от меня. Я не такой страшный». Молодая женщина хотела возмутиться, но слова застыли в горле. С чего он так решил?» Понимая, что ссориться нельзя, лучше продолжить беседу в другое время, она отступила, возвращаясь в кухню, лихорадочно соображая, что ещё не разлила по тарелкам суп. Внезапно повернувшись, задумываясь о словах мужчины, уже встречающего гостя, она вздохнула. Что же, хорошо, что сказал, теперь она будет знать, как вести себя. Мысль оборвалась, на лице красивой женщины появился испуг. Она точно поняла, что не знает, как быть женой и Что говорить? Ужин прошёл весело и интересно. Маришка щебетала про садик, Илья задавал вопросы, рассказывая забавные истории, от чего малышка смеялась как и все. Илья, несмотря на грубые замашки и суровое лицо, которое никак не назовёшь добрым и красивым, был довольно общительным и приятным человеком. За столом женщина задумчиво следила за ним, тут же одёргивая себя, когда чувствовала взгляд Громова. В целом всё прошло нормально, и ей не пришлось говорить или делать того, что отличалось от её обычного поведения. Когда малышка зевнула, Женя подхватила её на руки и понесла в ванную комнату. Вспомнив, что Ломав купил шоколадный торт, который она очень любила, Женя решилась пойти в кухню и попробовать. Раз уже все дела сделаны, вероятно, мужчины уже поели, просто разговаривают, да и посуду следует убрать. После посиделок Услышав разговор в коридоре, она передумала и отправилась в душ. Стоя под тёплыми каплями, в голову приходило множество мыслей, одна из которых где останется гость на ночёвку? Вероятно, в гостинице, ведь здесь места мало, да и куда? Но даже если Андрей попросит оставить друга у них для защиты, то она найдёт выход. С дочерью лежать в комнате это самое верное решение. Ощутивов усталость, хрупкая женщина присела на корточки и закрыла глаза. А ведь если бы Ломов ей не помог, то её здесь не было. Всё закончилось. Она бы никогда не обняла свою девочку, не вернулась в эту квартиру, не увидела своих маленьких пациентов, не смогла наблюдать за тем, как поправляется Громов. Всё закончилось бы для неё. Как страшно. В хлопотах она отгоняла эти мысли, а сейчас они мощной волной нахлынули, сковывая тело, не давая пошевелиться. Понимать, что могла всё потерять это невыносимо ужасно. Проживая каждый день в одном и том же режиме, порой ей всё казалось рутиной, обыденностью. А когда на миг это теряешь, понимаешь, что жизнь это очень много и важно. Её стоит прожить. Быть со своей девочкой, заботиться о ней, ходить на любимую работу, проводить время со своей семьёй это счастье. Да что там, даже убираться, готовить, гладить доставляло удовольствие. Ведь всё это забота о тех, кого любишь, и даже съёмная квартира была родной. А все мелочи, как ссоры, непонимание на работе, усталость, временно и можно перечеркнуть чем-то приятным. Мысли одна за одной давили на сознание. Женя попыталась успокоиться, но уже через секунду начала всхлипывать, судорожно закрывая рот ладонью, не в силах бороться с атакующими эмоциями. Они глушили сознание, оголяя все слабости и страхи. Ей было очень плохо, но она понимала, что нужно всё выплеснуть из себя, чтобы идти дальше, быть сильной и осторожной. Через полчаса Женя стояла у двери, взявшись за ручку, составляя себе выйти. Она посушилась феном, переоделась в тёплый длинный халат. Теперь желала помыть посуду и пойти отдыхать. О вздохнув, ругая себя за слабость, она выдавила улыбку и вышла из ванной комнаты. Постояв секунду, не слыша никаких звуков, Евгения медленно побрела в кухню. Вошла и с непониманием огляделась по сторонам, отмечая гору чистой посуды на маленьком столике, где хранила тару. На столе, за которым ещё недавно сидели, наслаждаясь общением и ужином, стояла фарфоровая кружка, от которой шёл пар, насыщенный листьями чёрного байхового чая и бергамотом. В тарелочке лежал огромный кусок шоколадного торта. Женя перевела взгляд к окну и, встретившись с внимательным взглядом Громова, прошептала. «Илья ушёл, да?» «Да, вызвал машину и поехал в гостиницу. Завтра вернётся. Ты садись и выпей чай». Заметив, что Евгения застыла на месте, вытирая ладони о халат, предполагая, что планирует убежать, Андрей вздохнул и как можно спокойнее произнёс. «Жень, я специально ждал, когда ты выйдешь, и торт попросил купить твой любимый. Садись». Кивнув Евгения устало подошла к столу и села, пододвигая к себе кружку с чаем. Она втянула изумительный аромат, улыбнувшись при этом, и сделала глоток. Задержав жидкость на языке, насладившись вкусом, проглотила и спросила: "Как ты себя чувствуешь?" Я? Андрей повёл плечом, не ожидая такого вопроса, и протянул: "Чай выпей, потом поговорим". Удивляясь ответу и суровости в глазах мужчины, Женя сделала ещё один глоток, украдкой поссматривая на Громова. Он странно себя вёл, и она не знала, что ожидать от него. Заострив внимание на тарелке, она подтянула к себе торт и попробовала кусочек. Нежное лакомство за секунду растаяло во рту. Женя улыбнулась и с удовольствием начала есть, полностью сосредотачиваясь на десерте, наслаждаясь, пока не положила ложечку, мгновенно ощущая пронзительный взгляд Подняв голову, она встретилась с тёмно-серыми глазами Андрея и поражённо застыла на месте. Он не смотрел, а прожигал. Женя моментально вернула внимание на кружку, прекрасно зная, что в таком состоянии Громов может быть агрессивным и требовательным. Она помнила. Понимая, что нужно успокоиться, Липина маленькими глотками допила чай и прошептала как можно спокойнее. «Спасибо». Громов ничего не сказал, только продолжал смотреть, не понимая, почему Женя отворачивается и прячет свой взгляд. В чём проблема? Он такой пугающий или что? Почему она вечно бегает от него? Стиснув губы, мужчина сдержал себя от грубых слов, понимая, что ещё больше оттолкнёт её от себя. Так что, скажешь, почему опять задержалась? Сделал паузу, удивляясь тому, как быстро вновь приходит в ярость, стоит лишь вспомнить Ты хоть поняла, что нельзя ходить ночью одной, тем более когда ты знаешь, что тебе грозит опасность. Андрей, что я не так сказал? Ты чем думала? Кому твой ребёнок нужен кроме тебя? Этому уроду? Да не нужен он ему. Это всё так, на время, пока ему нравится чувствовать себя вершителем судеб. Запас пройдёт и забудет. Я задержалась, потому что начала Женя злясь на себя, на него, в то же время понимая, что мужчина прав. Как она устала от всего. Тебе не хочется жить или что? не успокаивался Громов, накаляя себя до предела. Его рвало на части от мысли, что она ещё пытается объяснить. Да какие тут могут быть объяснения? Ты пойми, если с тобой что-то случится или станет плохо на работе послезавтра уже никто о тебе не вспомнит, и неважно, как ты там убивалась, стараясь для всех. Я ведь не могла бросить А это другой вопрос. Давино на начальство, чтобы и добавили врача, тем самым разгрузили тебя. Это не дело. Со мной рычишь, почему не можешь на работе? В чём проблема? Грудь мужчины бешено двигалась, лицо представляло собой разъярённую маску свирепого животного. Как бы Андрей ни желал говорить спокойнее, у него не получалось. Он не мог спокойно реагировать на эту женщину, что сбивала его с толку. Я не рычу на тебя, С возмущением буркнула Женя, моментально реагируя на грубые слова. Что за бред? Она старается для него, и вот тебе благодарность. Да? Уверена. Ты ещё шарахаешься в сторону каждый раз, стоит мне оказаться рядом. Проблемы? Только не пойму, у тебя или у меня по твоему поведению. Ты перегибаешь палку. Да не думаю. Ты скажи, я что, обидел тебя? Что ты на меня как на волка смотришь? Да с чего такие выводы? Она всколекнула Евгению, тут же закрывая рот, прислушиваясь к звукам, переживая, что могла разбудить ребёнка. Если бы я не разбирался в людях, не смог компанию поднять. И что, так сильно разбираешься? Уверен в этом? Не сдержалась Евгения, намекая на того, о ком не хотела говорить. Зачем? Тем более Андрей не помнит смысл говорить. Да и зачем начала? Но в любом случае он плохо разбирается в людях, если в друзьях есть такие, что только и выжидают момента, когда обернёшься, чтобы нанести удар в спину. Но без мёрзавцев никак, приходится и с ними работать, потому что таких большинство. Я, вероятно, сам такой, но это совсем другой вопрос. Андрей. Евгения поднялась и на мгновение задумалась. Не стоит дальше говорить, не нужно. Она поняла его, отлично поняла и всё осознала. облизнула пересохшие губы и приблизилась к нему, оказавшись рядом. Я очень сожалею, не ожидала. Подсознательно я не верила, что Кротов действительно может что-то сделать. Что я ему сделала? Воспитывала дочь, от которой он отказался. За это? Что не подчинилась? Таким людям нравится играть в грязные игры, особенно когда ничего собой не представляют. Отбросы. «Я поговорю завтра с заведующей, буду настаивать, сама понимаю». Женя тяжело вздохнула, прикасаясь пальцами к виску, с силой надавливая. Глянув в глаза мужчины, увидев в них вопрос и ожидание, проговорила. «Спасибо, что помог. Спасибо, что попросил Илью приехать. Я очень благодарна. Не знаю, как бы справилась». «За что ты говоришь мне спасибо? Если не могу сам позаботиться, значит, должен обеспечить тебе защиту». Ты мне ничего не должен, поэтому я благодарна. Ничего не забыла. Я твой муж, не забывай об этом. Ты не А как ты докажешь обратное? Как? И перестань уже нести чушь, раздражает. Лепина нахмурилась, считая, что лучше остановиться. Не понимала, почему с Громовым не могла спокойно говорить. Она же нормальная, вежливая, общительная. Почему с ним становится агрессивной? Сглотнув, сухо выдала: Ты слишком резок, мне кажется. Только как ты поймёшь? Что я пойму? Ты должна быть осторожной всегда, и в словах. Что же, буду. Спасибо. Вот и отлично. Женя некоторое время смотрела в глаза мужчине с удивлением, понимая, что он сдерживает себя, и для него разговор не закончен, и отступила на шаг, давая понять, что на сегодня достаточно. Поспешно развернулась, не желая считать своё поведение бегством, и направилась к двери у проёма, выдыхая: "Доброй ночи". Попытка выйти из кухни завершилась неудачно. Мужчина оказался рядом, невероятно быстро перехватив за руку, дёргая на себя. Он лишь секунду смотрел на неё, прожигая взглядом лицо, а потом произнёс: "Не забудь, для всех мы муж и жена". "Легко ему сказать", подумала Женя и попробовала объяснить. "Потом будет сложно". Оставайся там мне, просто будь осторожна. Хорошо, согласилась женщина, желая всё обдумать. Пусть пока будет так, как он попросил. И с завтрашнего дня мы будем ездить в реабилитационный центр. Илья уже договорился. Можем вечером забирать из сада Марину, если хочешь. Спасибо, я сама, сказала она, осторожно убирая руку. Вдруг улыбнулась и проговорила: "Очень рада, что Илья приехал. Он поможет тебе". Да, Орискавый дал Громов, меняясь в лице, не желая слышать продолжения. У тебя хороший друг, заметила Евгения, отмечая суровые морщинки на лбу мужчины, вдруг сказала. И не стоит постоянно хмуриться, тебе не идёт. Громов некоторое время молча смотрел, обдумывая фразу, а потом вдруг с усмешкой произнёс: "Постараюсь. Ты устала, иди отдыхать". Кивнув, Евгения побрела в спальню, раздевшись и обняв свою девочку, она улыбнулась. Не понимала причины, но в душе стало так тепло, что не смогла сдержаться. Вероятно, завтра она посчитает это глупостью, но сейчас женщина осознала, что они заботятся, как бы грубо это ни выглядело. В машине было свежо, но мужчина испытывал жар после всех процедур, что он прошёл за сегодняшний день. Радовало, что доктор сказал, что с таким напором он быстро встанет на ноги. Могу снять тебе квартиру и нанять Начал разговор Ломов уверенно, крутанув руль, глянув налево, где за рулём старенькой Волги сидела симпатичная девушка. Она подпевала, энергично пританцовывая телом и руками при этом, не обращая ни на кого внимания. "Нет", грубо заявил Громов, от чего Илья моментально обернулся и посмотрел на друга, отметив вопрос в глазах мужчины, Андрей пояснил. "Я не хочу оставлять её одну". Ломов вновь посмотрел влево, но уже рядом двигалась красная дорогая иномарка, за рулём которой сидела шикарная брюнетка, разговаривающая по громкой связи, если судить по тому, как она открывала рот, периодически махая руками. Ругалась с кем-то. Илья скривился и, вспомнив реакцию друга на его предложение, лениво развалился на кресле и заметил. «Это не проблема, а я могу...» «Ты не можешь, Женя моя жена». Повисла тишина, мужчины задумчиво смотрели на дорогу, каждый думая о своём. Если же Илья давал другу время на неправильные выводы, то Андрей пытался убедить себя, что Ломов специально его бесит, хотя за 2 дня, что он здесь, мужчина постоянно тёрся около Женей, предлагая помощь. Странная мысль отправить Ломова назад нередко появлялась в голове, но в этом случае Женя с дочерью будут в опасности, чего Андрей не мог допустить. Приходилось терпеть его поганый характер. Ломов повёл плечом, и вдруг Задумчиво протянул. "Я удивлён, что ты выбрал в жёны Женю. Это почему?" Слишком грубый и раздражённый поинтересовался Громов, с недовольством понимая, что у него всё чаще появляется желание заехать к каскадёру по морде. Тот без адреналина не мог, добивал, пока не получал достойного ответа. Так было всегда. "Но «Ну, я же знаю тебя, сколько лет?" Тебе нравились совсем другие, дерзкие красавицы, желательно без мозгов, а тот хрупкая девочка, нежная и заботливая, которая превращается в дикую кошечку, когда врываешься на её территорию. Она, Илья сделал паузу, мой тип женщины, которую хочется защищать и беречь. Я бы Лицо Громова моментально исказилось от гнева. Он сглотнул, повторяя про себя услышанные слова и разъяренно прогрохотал. Илья, тебе ещё раз напомнить, что она моя жена. «Ты чего хочешь? Она моя». «Уверен в этом при твоей амнезии. Ты же не помнишь последние четыре года, насколько я прочитал из выписки, а женился на ней три года назад, да и она бегает от тебя. Я подозреваю, что ей со мной спокойнее». Между прочим, уточнил он, не скрывая на лице веселье. «Со своей женой я сам разберусь», — серьезно заявил Громов, а вновь раздражаясь тому факту, что все видят, как Женя от него шарахается. «Он что, сожрет ее?» хотя в такие моменты так и подмывала это сделать. «Да, сам». «Да, а ты не лезь в наши отношения». «А если буду, то что?» На всякий случай уточнил друг, заинтересованно вглядываясь в номер старенькой «Волги», устремляясь вперёд, чтобы посмотреть на девушку, которая в этот момент попала взглядом на него. Она с неудовольствием прищурилась на его дерзкую ухмылку и, скривившись, отвернулась. «Обалдеть, это она на меня так отреагировала». Подумал он, удивляясь странной девчонке с огромными карими глазами. "Ты чего добиваешься?" Вопрос заставил мужчину сосредоточиться на будущем ответе. "И я, ну, Илья задумался, а потом серьёзно выдал: "Когда память вернётся, не хочу, чтобы ты обидел её. Я сам жду, когда память вернётся ей". Про женю Андрей замелся, повёл челюстью и задумчиво произнёс: "Я не знаю, почему, но уверен, что есть причина её поведения. Ты же заметил, С оттенком иронии заявил мужчина, подкалывая друга, на что Громов сжал губы в тонкую линию. Считая, что можно уже закончить подбивать Андрюху на нужную волну, Илья провёл по подбородку пальцами и предложил: "Слушай, может, ей и в отпуск пойти?" "Она не согласится", уверенно заявил Андрей, даже не сомневаясь в этом ни на секунду. "Кстати, я тебе денег на карту кинул. Видел, но отдать пока не смогу. Сам понимаешь." Сочтёмся. И вот ещё что. У меня есть знакомый в органах. Пора уже и заняться вопросом твоего банкротства. Я сегодня Волкову позвоню. Ты же помнишь его. Да, помню. Позже я сам ему позвоню. А что сам думаешь? Много чего думаю, но ничего похожего на догадку. Я хочу понять, кто меня так подставил. А что твой компаньон? «Ко мне адвокат приходил в больницу с предупреждением, чтобы я Суворову не попадался на глаза. В противном случае он ещё иск подаст на крупную сумму, которую потерял из-за моих неверных решений. Сейчас он сделал мне одолжение», — безразлично заявил Грумов, сдерживая в себе ярость и отчаяние. «Кто бы мог подумать, что такое дерьмо услышит от Суворова, которого считал другом?» «Ладно, пока делать выводы не будем. Посмотрим, что откопает Волков». «Хорошо», — согласился Грумов и тут же добавил. «Ко мне адвокат приходил в больницу с предупреждением, Спасибо, что приехал. Ломов лишь хищно улыбнулся и кивнул, говоря: "Въправо в нужную сторону. Ещё немного и приедут". Ты у магазина останови, продукты нужно купить. Ты собрался в магазин? Надо же. Знаешь, хоть что люди берут с полок. "Да", буркнул Андрей и достал маленький лист бумаги, который снял с холодильника. На магните, в виде записной книжки, Женя всегда записывала самое необходимое, что требуется купить в первую очередь. Сегодня утром он сорвал его и положил в карман. Андрюха, я тебя не узнаю. Заткнись. Да ладно, шучу. Кстати, я вчера понял, что Марине нравятся лошади. Ничего ты не понял, Ломов, не лошади, а единороги. Есть разница большая, сдерживая смех, заметил Громов. Он постоянно слушал обо всех единорогах, о которых рассказывала Марина, чтобы ему было не скучно, и точно знал разницу. Да уж, тогда нужно посмотреть. Я зайду, а ты Нет, я тоже пойду. Отмечая, как бровь мужчины пошла вверх, Андрей почти с яростью глянул на друга и процедил: "Что-то не так?" "Да нет, просто вот думаю, иногда полезно амнезие. Человека меняет кардинально". "Ты преувеличиваешь", буркнул Андрей. "Если бы", весело заявил мужчина, припарковываясь у гипермаркета и открывая дверь машины.